Мнасон Киприянин, глава 21, стих 16. В миссионерском деле церкви очень ценно знать во всех местах давних учеников, верных, испытанных людей, у которых можно было бы жить. Повсюду есть такие верные Христовой церкви души, служители ей преданные. Надо миссионерам и другим служителям останавливаться у них. Их служение, как и христианки Лидии из Фиатир, есть служить служителям Божиим. Это особый дар духа.